Глава 5. Киссонная болезнь. Бездна. 1989 год. Без кислорода человек умирает. Это неопровержимый факт. Когда он, ожидая прохлады живительного газа, присосался к аварийному регулятору, который прижал к его губам дайвер-спасатель, его рот наполнился хлорированной водой. С ясностью подобной замедленной съёмке Джеймс Кэмерон осознал, что режиссура его последнего фильма буквально вопрос жизни и смерти. События развивались в темноте, на дне цилиндрического резервуара под толщей 28 миллионов литров воды в разгар съёмки. У всех актёров и съёмочной группы, работавших в резервуаре, был страховавший их водолаз Ангел, у всех, кроме Кэмерона. Он также нагружал себе дополнительными 18 кг веса, чтобы его не тянуло к поверхности, туда, где обитают посредственность и компромиссы, что позволяло управлять камерой. Одной заправки кислородом, как правило, хватало на часы 15 минут. Но он мог быть настолько поглощён этим дерзким предприятием, которое окрестил бездной, что ассистенту приходилось предупреждать, когда час истекал. Тогда он неохотно отправлялся на заправочную станцию. специально построенная платформа на стене резервуара. Кэмерон зачастую проводил под водой по 4-5 часов, не всплывая на поверхность, заключённый в текучие объятия собственного фильма. С помощью специально разработанных переговорных устройств, встроенных в шлемы, Кэмерон во время съёмок разговаривал с Мэри Элизабет Мастрантонио. В ореоле света шлема она парила на расстоянии около 6 м от режиссёра. А подводный кинооператор Л. Гидингс был в 9 м спиной к нему. Итак, вот как это происходит. Кемеррон делает вдох, но ему это не удаётся. Воздуха нет. Он смотрит на датчик. Кислород на нуле. Его ассистент забыл предупредить, что кислород на исходе. Его естественному побуждению устремиться к поверхности мешают дополнительный вес и отсутствие ласт. Набрав в легкие побольше воздуха, он зовет Гиддингса «Эл, Эл, у меня проблемы». Но Гиддингс из-за того, что у него лопнули барабанные перепонки во время неудачного погружения с водолазным колоколом, был почти глухим. Кэмерон часто задавался вопросом, не тратится ли половина кислорода только лишь на ор на его оператора. И так его никто не услышал. Он пробовал подавать сигналы безопасности, которые отрабатывал с опытным дайвером. палец проводит по горлу, кулак прижимается к груди, но никто их не замечал. До поверхности было больше 10 м, и он принял решение бросить снаряжение и всплывать по принципу выдыхай и вперёд, выдыхать по мере подъёма, чтобы сжатый воздух в лёгких не расширялся, по сути, чтобы лёгкие не взорвались. Внешность была ужасной, и это было сделано преднамеренно. Действие его фильма происходило в глубинах океана, недоступных солнечному свету. Кэмерон нащупал защёлку, которая отстёгивала шлем. После всё как в тумане. Руки интуитивно сбросили водный жилет. Затем он начал всплывать, сильно отталкиваясь ногами, борясь с утяжелителями на лодыжках. Когда до поверхности оставалось около четырёх с половиной метров, всё пошло наперекосяк. увидев, что он в беде, дайвер спасатель подхватил его и прижал к его рту запасной регулятор. Но режиссёр вдохнул не воздух, а воду. Регулятор оказался сломан. Кемерон начал извиваться, пытаясь освободиться, но дайвер крепко держал его в уверенности, что он просто паникует. После этого всё свелось к первобытному уровню, к инстинкту выживания. Кемерон со всей силы ударил спасателя по лицу, сбив маску. Они оторвались друг от друга, и на грани потери сознания он выбрался на поверхность. Отдышавшись, Кэмерон на месте уволил помощника режиссера, дайвера-спасателя и приказал достать его шлем со дна резервуара. Снова и снова ему напоминали, что единственный, на кого он может полагаться, — это он сам. Через час он уже был в воде. Но на этом история не закончилась. В тот же день Кэмерона ждал еще один сюрприз. Студия, это вновь была 20th Century Fox, все более обеспокоенная из-за задержек производства и Лос-Анджелесской мельницы слухов, весело перемалывающей байки о возможном бунте актеров и съемочной группы, сделала то, что всегда пытаются сделать студии — вернуть себе власть. Пока режиссер пытался отдышаться, визит нанес один из руководителей студии по имени Роджер Бирнбаум. Он пришел, чтобы убедить Кэмерона в необходимости сократить фильм на 20 минут и бюджет соответственно. Несколькими неделями ранее к съемочной площадке подъехал белый лимузин. Из этой нелепицы выплыл время от времени позиционирующий себя как продюсер Харольд Шнайдер в подогнанном по фигуре костюме, сопровождаемый положенной его статусу свитой. Первая канарейка от студии посланная в шахту. Как гласит история, всё закончилось тем, что Кемерн схватил Шнайдера за воротник и столкнул с края платформы для погружения. Когда несуразная машина начальства скрылась за воротами вместе с восходящим солнцем, Кэмерон повернулся к своему координатору проекта Чарли Арнессону. Его голос был абсолютно спокоен. Иногда надо просто доходчиво объяснить. И порой приходится делать это снова. Бернбаум в своём костюме стоял там, прямо перед глазами Кэмерона. Стальная улыбка человека только что заглянувшего в лицо смерти. тронуло губы режиссера. «Эй, Роджер!» — бросил он. «Я слышал, ты новенький!» Можно было почувствовать, как воздух улетучивается из комнаты. Кэмерон взял свой водолазный шлем. «На, примерь!» — сказал он, натягивая через голову Бирнбаума герметизирующее шейное кольцо, а затем и сам шлем, который с громким щелчком встал на место. «Эй, Изготовленные на заказ, они были оснащены крошечными сервоприводами, которые отсасывали углекислый газ, чтобы большие лицевые забрала всегда оставались чистыми для крупных планов и автоматически подавали кислород прямо из баллонов. Только у Бернбаума не было запаса кислорода. Кэмерон примерно с полминуты смотрел, как он трепыхается, и затем стянул шлем с побледневшего руководителя. Вот что чувствуешь, когда кончается воздух в водолазном шлеме, сказал он ему. После перепитий, идущих подряд двух сложнейших съёмок, Кэмерон наконец перевёл дух и задумался о том, что делать дальше. В идеях недостатка не было. По его оценкам, в голове вертелось не менее 10 потенциальных фильмов. В планах было проработать сценарии некоторых из них, обсудить с Хёртом и позволить творческой силе взять верх. Студиям пришлось бы его подождать, что они и собственно и делали. Не желая упускать собственные возможности, Хёрд занялась производством фильма Чужая нация от Fox. Очередное клишированное научно-фантастическое кино, действие которого происходит в Лос-Анджелесе, где седой детектив в исполнении Джеймса Каана сотрудничает с педантичным инопланетянином, которого играет Мэнди Петтинкин. И без того нестабильный брак отошел на второй план, пока оба супруга-трудоголика пробивали себе путь в Голливуде. После того, как он провел под водой более двух с половиной тысяч часов и пятьсот из них находился в глубоководных аппаратах, никто лучше него не мог снять исчерпывающий фильм о подводных погружениях. Но что именно? Показать красоту кораллового рифа или опасность акул-убийц? Такие фильмы уже есть. Эти идеи были слишком поверхностными для Кэмерона. Ему хотелось экстрима в глубинах океана. Это, в свою очередь, вернуло его к бездне, к рассказу, который он написал еще подросткам. Идею подсказала наука. В школе в качестве приза Кэмерону выпал шанс посетить лекцию о возможности дышать выработанной из кислорода жидкостью, превращая легкие в жабры, профессионального подводника Фрэнка Фалейчика. «Это возможно», сказал аудитории Фалейчик. Он показал кадры эксперимента доктора Йоханнеса Кайльстра из университета Дьюка, который впоследствии стал научным консультантом фильма Бездна, с Фалейчиком в качестве подопытного кролика-добровольца. Это меня просто потрясло, говорит Кемерон. Его рассказ был о команде учёных, работавших в подводной установке на краю Каймановой впадины в Карибском море. Один за другим, с помощью жидкостно-дыхательных костюмов, они совершают вылазки во впадину. Ни один из нырнувших не вернулся. Когда последний ученый спускается, решившись посмотреть, что стало с остальными, рассказ обрывается пульсацией на дне океана. 30 лет спустя Кэмерон снова начал с основных элементов оригинальной истории. «Место действия на краю впадины». Команда людей на глубоководном судне и ряд странных порождений с дна. Но по его словам, зрителям больше нет дела до учёных. В кинематографической интерпретации Бездны будет два уровня допущений, как он это называет. Такой погружной буровой платформы, которую он представлял, не существовало. Поэтому он просто представил себе будущее через 5-10 лет, когда добыча нефти на дне океана станет реально. Это было допущение первого уровня, где всё казалось современным. Смотря на экипаж Deep Core, их грамосскую буровую платформу, мы возвращаемся к солоноватым рабочим ритмам Марпехов из Чужих. На самом деле, они ближе к экипажу Ностромо из Чужого. Их закрытое товарищество подвергается серьёзным испытаниям, когда таинственные силы затапливают американскую атомную подводную лодку. А команду отправляют расследовать этот случай, что уже становится допущением второго, более высокого уровня. Лидер Deep Core Бат Бригман, практичный, суровый, но любимый своей командой, с опаской относящийся к вышестоящим, возможно, наиболее близкий из автопортретов Кемерона. Вопреки предпочтениям студии, они предлагали Мэла Гибсона и Харрисона Форда, его сыграл Эд Харрис. Он выглядел соответствующе: тело боксёра, квадратная челюсть, жёсткая кожа, обтягивающая высокие скулы, яркие, голубые, как вспышки газа, глаза. Он мог управиться с инструментом и был отличным актёром, но его нельзя было приписать к звёздной лиге. Кэмерон всё это не волновало. Разве его имя не было звёздным? Харис блистал в роли Джона Глена в фильме Парни, что надо, достоверной картине Филиппа Кауфмана о людях, стоявших за космической гонкой. Баду предстоит испытать свои силы по требованию отряда морских котиков, намеренных обезвредить грозбы иголовок на американской подводке Монтана. Их командир, неуравновешенный персонаж, наделённый обнадёживающим обликом Майкла Бина, лейтенант Хайрам Коффи В фильме присутствует много прекрасных камерно-вских лабедарных имён, уверен, что всему виной злобные козни СССР. Вести о холодной войне звучат на заднем плане, в то время как Коффи поражает нервный синдром высокого давления. Это реальное заболевание, похожее на киссонную болезнь. За основу взят классический фильм Роберта Вайза День, когда земля остановилась 1951 года. в котором гуманоидный инопланетянин предупреждает, что человечество движется к самоуничтожению. Напоминая о космической одиссее 2001 года, неземные разумные существа скорее не прекрасны, но божественны. Они контролируют наш прогресс, являясь совершенным образцом естественного порядка. Не самая связанная мешанина составляющих, но режиссёр Был намерен воплотить это в жизнь настолько достоверно, насколько возможно. Бездна это стремление Кэмерона к границам режиссуры и человеческой выносливости, главным образом, своей собственной. Мне нравится делать вещи, которые я знаю, другие не смогут, говорит он. Изначально фильм начинался со знаменитой цитаты Ницше. Её вернули в режиссёрской версии. Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя. Все документальные фильмы и множество его будущих путешествий к морскому дну нашли начало в бездне. Он сравнивал объятия морских глубин с подсознанием. Не желая терять прибыльное дело Джеймса Кемерона, Фокс согласились на предложение Хотя высказывались опасения, что предложенного бюджета в 40 миллионов долларов и съёмочного графика в 140 дней окажется недостаточно. Привычный порядок оценки рисков в студии к предприятию Джеймса Кэмерона больше применяться не мог. Была ли грандиозная задача съёмок под водой основным мотивом для создания Безны, а история лишь средством достижения цели, то есть пробуждения учёного и инженера внутри него? Одна из радостей режиссуры возможность увлечь других новаторской идеей. Ты вроде как воплощаешь в жизнь то, чего раньше не существовало. Возьми проблему, для которой не существует решения, и умные люди скажут: "Если нет решения, это не значит, что мы не можем его придумать". Пульс бездны это не столкновение с пришельцами, которое становится второстепенным, а отношения между Бадом и отдалившейся от него женой Линси, инженером спроектировавшей Дипкор. Ещё одна жёсткая фактурная женская роль Кэмерона, окрашенная оттенками эмоциональной глубины и физической самоотдачи в игре Мастрантонио. С этой ролью происходило уже привычное жонглирование. Сначала Кэмерон хотел отдать её Джейми Ли Кёртис из Хэллоуина, но она была занята в фильме Голубая сталь, режиссёром которого была одарённая Кэтрин Бигелоу. Обе ещё сыграют важную роль в будущем Кэмерона. Ураженка Элиноиса Мастрантонио с тёмными глазами и мягкими чертами лица, словно с картины эпохи Возрождения. Вовсе не была нежной фиалкой. Она исполнила яркие роли в фильмах Мартины Скорсезе Цвет денег и Брайана Де Пальма Лицо со шрамом. Как и Харис, кроме обязательных выступлений перед прессой, Мастрантонио мало распространялось обо опыте работы над Бездной и отзывалась о фильме Нелестно. Если в одной сцене были игрушка и человек, крупный план доставался игрушке. И всё же связь с персонажами никогда не теряется. Именно поэтому Кэмерон хотел, чтобы его звёзды были с ним в воде. Чем больше технологий было в его распоряжении, тем сложнее становилось кинопроизводство, тем больше эмоций он хотел видеть в своих историях. Несмотря на все необычайные события, Кэмерон тяготеет к человеческой связи. Вспомните любовь Сары и Риза в Терминаторе, связь матери и дочери между Рипли и Ньют в Чужих. Инженер уступает место художнику. Нужно найти ключ к сердцу зрителей, настаивает он. Что-то близкое им. Персонажи должны выражать то, что чувствует аудитория. Может быть, это встреча мальчика и девочки, может быть, отца и сына. может быть, мужа и жены, переживающих развод. В каких обстоятельствах не развивался бы сюжет, мы можем соотнести его с общечеловеческими отношениями. Я всегда говорю, все мои фильмы — это история любви. Он делает паузу. И она должна быть мучительной. Пожалуй, это лучшая роль Мастр-Антонио в фильмах Кэмерона. И уж точно лучшая в ее карьере. Прибыв вместе с «Морскими котиками», Во странос их туфельках на высоком каблуке и с ещё более острым характером, она открыто происходящему. Её глаза сияют детским удивлением, когда на неё обращается внимание неземного разума. С катастрофой, разворачивающейся внутри буровой установки, вновь разгорается огонь любви. У него и мысли не промелькнуло о том, чтобы симитировать подводную съёмку. Технология dry for wet, завесы дыма и замедленная съёмка в сухих павильонах могли сгодиться для крупных планов или коротких вставок, но длинные подводные сцены выглядели бы абсурдно. 40% безны должны были сниматься с актёрами под водой, и Кэмерон хотел видеть их лица, а не переодетого водолаза-каскадёра. Ему был нужен резервуар Достаточно большой, чтобы вместить подводные аппараты и целый инопланетный мир на краю Каймановой впадины, но при этом контролируемый для съемок, или достаточно близкий к этому. Также было необходимо, чтобы вода оставалась теплой. Это был не вопрос голливудского комфорта. Даже при температуре 22 градуса длительное погружение может привести к гипотермии, а съемочной группе предстояли рабочие дни по 12 часов. Великан Гидингс, в прошлом пловец, ставший глубоководным документалистом, разделял стремление Кэмерона к творческому экстриму. Критические ситуации лишь возможность показать свою значимость. Когда Кэмерон постучал в его дверь и сообщил о безумных планах, Гидингс усмехнулся. Это было похоже на сцену из Великолепной семёрки, когда начинаем В процессе поисков Кэмерон, Хёрт и Гидингс осмотрели все возможные резервуары в мире, но ни один им не подходил. В душе художника проснулся инженер. Ему предстояло не только снять фильм, но и изобрести средство для его создания. Оставалось надеяться, что удастся найти какой-нибудь существующий резервуар подходящего размера, который можно будет превратить в подводную съёмочную площадку. Тогда-то и подвернулся счастливый случай, принявший облик актёра-продюсера Эрла Оуэнсби, который позже стал предпринимателем в сфере шоу-бизнеса. Я нашёл вам резервуар. Начало 1988 года. Пасмурный день. Ветер и дождь хлестали по лобовому стеклу. Кэмерон и Гидингс ехали по паутине всё более удалявшихся от цивилизации дорог, тянущихся из Гэфни, штат Южная Каролина. На горизонте вырисовывалось скопление складов и хозяйственных построек, а вместе с ними мрачно-технонуарный вид недостроенной атомной электростанции Чироки. Owensby приобрёл право собственности на заброшенный объект стоимостью 700 млн долларов за 3 млн долларов, намереваясь переоборудовать его под съёмочную студию. Кэмерон был воодушевлён. Атомные станции по умолчанию строились в соответствии с очень высокими требованиями безопасности. Превратив бывшую электростанцию в ядерный реактор в чужих, он собирался использовать будущий ядерный реактор как фундамент для следующего фильма. Но при виде турбинного зала, о котором рассказывал Оуэнс Би, у него сжалось сердце. Заросший рогозом с грудами ржавых стальных прутьев, он был абсолютно непригоден для использования. Осматривая окружавший его постапокалиптический пейзаж сквозь остов конструкции турбины, он заметил гигантский бетонный цилиндр. Как попасть внутрь? спросил он у Оуэнсби, когда их машины остановились рядом с исполинским строением, на которое обрушивался ливень. "Никак", ответил Оуэнсби. "Путь внутрь затоплен". Рядом с цилиндром неподвижным часовым возвышался козловой кран высотой около 50 м. Его стрела вытянулась над краем котлавана. Без задней мысли Кэмерон полез на шаткий старый кран. Гидинг, не отставая, последовал за ним. Кэмерон до сих пор смакует эти воспоминания. И вот мы там, на стреле, которая раскачивается на ветру под дождём, а под нами это огромная вогнутая впадина. Это было похоже на Колизей в Риме. Спустя несколько месяцев после начала съёмок на доске в комнате для совещаний было зачёркнуто слово "бездна", а вместо него красовалось "болезненно". Шутки помогали не сойти с ума. Из-за драматизма, сложности, непрекращающихся проблем, физического истощения и эмоциональных срывов художественных требований, давление в прямом смысле этого слова в истории найдётся немного съёмок, которые могут соперничать с титанической борьбой за воплощение подводного замысла Кэмерона. Хотя Титаник приблизится к этому. Это были не весёлые съёмки, но выдающиеся. Съёмки начались 15 августа 1988 года, менее чем за год до предполагаемой даты релиза. Отчёт времени пошёл. Неуклонно растущий бюджет Кэмерона составлял уже 44 млн долларов. По разным версиям, окончательная цифра колебалась между 50 и 70 млн. Их Колизей, 60 м в диаметре и 16 м в глубину, был построен для размещения ядерного реактора. Подготовка резервуара к съёмкам, обошедшаяся в 2,5 млн долларов, принесла множество проблем. Местные подрядчики, которых наняли, чтобы сделать его водонепроницаемым и построить смотровую площадку, станцию подачи воздуха, насосные и фильтрационные системы, сорвали все сроки. Как люди далёкие от кино, они не знали, что такое срочность, а с Трид Камерон отношения с Оуэнсби испортились, когда он подал иск в суд, надеясь выдворить оттуда съёмочную группу и утверждая, что они повредили инфраструктуру зародыша ещё не появившейся на свет электростанции. Армия юристов Fox положила конец этому, и владелец получил судебный приказ с запретом приближаться к будущей студии. На заполнение резервуара А уходило 5 дней, но декорации Deep Core океанского дна, похожего на поверхность Луны, из калистых склонов впадины ещё не были готовы. Несмотря на это, было принято решение отвернуть кран. Художники заканчивали работу на платах. Такси стоит, счётчик капает, повторял Кэмерон всем вокруг. Задержки стоят денег. Все съёмки, которые только было возможно, он перенёс в меньший резервуар Б, построенный для съёмок моделей и дополнительных сцен в здании оболочки ядерного реактора неподалёку, например, для крушения Монтаны. и вмещающей всего 9,5 миллионов литров воды. Не было более ясного предвестия грядущих испытаний, чем в воскресный день спустя две недели после начала съемок, когда резервуар А был почти заполнен. На Чироке не было никого, кроме Кэмерона и Сторожа, и редкий момент покоя режиссера был нарушен резким криком охранника. «Трубу прорвало! Везде вода!» Они примчались на машине к резервуару, а и обнаружили поток воды, вырывающейся из повреждённой трубы со скоростью примерно 60 л в минуту. Стоял оглушительный гул. Помещение было наполовину затоплено. Кэмерон без колебаний пробрался сквозь воду, грязь и скрытые под водой металлические преграды. Основание резервуара, обвитое ПВХ трубами, напоминало нефтеперерабатывающий завод или финал фильма Чужие. И Кэмерон стал закрывать ключом все клапаны, до которых только мог дотянуться, пока, наконец, за блоком нагревателей не нашел нужный. И вот он, режиссер с миллионным гонораром, сидит на трубе, промокшей до нитки, в водах лещет, как из реактивного двигателя, и он изо всех сил пытается спасти свой фильм. С того момента все пошло наперекосяк. «Всякий раз, когда нам везло», Все обязательно шло не так, сокрушался Кэмерон. Чтобы создать атмосферу вечной тьмы, они накрыли поверхность резервуара. Сверху накинули гигантский кусок брезента, словно крышку на банку с вареньем, но из-за шторма в ткани образовалась 60-метровая брешь. В итоге мы снимали по ночам, печалится Кэмерон, после того, как шесть недель говорили всем, что ни при каких обстоятельствах ночью не будем работать под водой с актерами в шлемах. В резервуаре сложился собственный непредсказуемый климат. За ночь вода могла стать мутной, несмотря на хлорку. Первый день в резервуаре А пропал впустую из-за поиска в декорации в воде. В самом начале из-за нестабильности pH-баланса съемочная группа возвращалась на поверхность с обесцвеченными белыми или зелеными волосами и бледной, как у новорожденных кожей. В другие дни вода была настолько прозрачной, что её не было видно на плёнке, поэтому им приходилось добавлять молоко и ореховую скорлупу для большей плотности. Отвечая на вопросы прессы во время продвижения фильма, Кэмерон отстаивал свою позицию по поводу того, через что он заставил пройти своих актёров и съёмочную группу. Пускай ему не было дела до собственной бренной оболочки, но жизни актёров и съёмочной группы Никогда, ни при каких обстоятельствах не подвергались опасности. Их душевное равновесие возможно, но их жизни нет. Актеры проводили под водой не более двух с половиной часов за погружение. Всплывали истории, которые обрастали легендами. Харрис совершил свободный заплыв на 12 метров без кислородного оборудования. Его ангел держался на пугающе далеком расстоянии, чтобы не попасть в кадр, а Кэмерон захотел снять еще дубль и еще один до тех пор, пока актер попросту не отказался. Во время спуска во впадину, когда Бат пытается найти ядерную боеголовку кофе, по сценарию он якобы дышит жидким кислородом, но на деле актер задерживал дыхание. В момент, когда он, схлынувший в нос жидкостью и опухшими глазами, начал задыхаться и подал сигнал о помощи, Его ангел запутался в кабеле. Другой дайвер бросился на помощь, но вставил регулятор вверх ногами. Как и Кэмерон, он успел глотнуть воды, прежде чем Гиддингс пришел на помощь. В тот вечер по пути домой он остановился на обочине и разрыдался. У Бина, который в юности был пловцом, была своя история. Как-то посреди съемок сцены внезапно отключилось электричество. Им пришлось привозить собственные генераторы. «Наступила кромешная тьма», — говорит он. Примерно 90 секунд он был в полнейшей панике, но бежать куда-либо под давлением воды было невозможно. Адреналин не находил выхода. Затем он вспомнил, что у него с собой есть фонарик в качестве реквизита, и включил его. Все собрались вокруг света. Мастрантонио сломалось во время съемок самой драматичной сцены фильма. Мастрантонио сломалось во время съемок самой драматичной сцены фильма. Это произошло на так называемой сухой площадке. Тесные внутренности Deep Core представляли собой лабиринты из металла, в центре которых находилась подсвеченная буровая шахта, точка прибытия для подводных аппаратов. Но вода преследовала их повсюду. Капала, плескалась, собиралась у ног, заставляла дрожать дубль за дублем. Невероятно напряжённый момент, когда Бат Остервинелла пытается привести в чувство Линси, протяшив сквозь толщу ледяной воды из разбившегося подводного аппарата. Получившаяся сцена необыкновенна. Харис отдаёт персонажу всего себя, желая вернуть жену к жизни. Наконец она делает вдох, из её лёгких выходит вода, и Линси оживает в сопровождении хора вздохов потерявших надежду зрителей. Это была жёсткая, чрезвычайно жёсткая сцена. На Мастрантонио были контактные линзы, чтобы расширить радужку глаз, а разорванная рубашка обнажала грудь. Кэмерон заставлял переснимать сцену раз за разом, пока посреди очередного дубля оператор не объявил, что плёнка закончилась. Это стало последней каплей. Мастрантонио выскочил со съёмочной площадки, крича: "Мы не животные!" Упросить актрису выйти из её трейлера получилось лишь совместными усилиями Раскаевшегося Камерона, Хёрт и Харисы. Оглядываясь назад, Камерон видит, что его отношение не способствовало гармоничной атмосфере, но это и не было проявлением его эго, как в случае Бада по отношению к Линси. Это была непоколебимая воля. Ты был с ним или ты против него? Начиная с Бездны, за Камероном закрепилась репутация диктатора. Из-за его требований происходили нервные срывы, увольнения, паранойя съёмочной группы. Кто будет следующим? Кто попадёт под его пронизывающий взгляд? Жизнь имитация искусства, мрачно усмехается режиссёр. Гидингс назвал его безумным шляпником. чтобы взвалить на плечи всю тяжесть фильма, испытать себя на пределе физических и творческих возможностей, ему не хватило сопереживания, которое он вписал в характер Бада. Джим так увлекался тем, что делал, что почти впадал в транс, говорит Бин, чья вера в друга подверглась серьёзному испытанию. Чувство актёра вы съёмочной группы отходили на второй план по сравнению с той нелёгкой задачей, которую он поставил перед собой. Я даю вам дышать. Чего вы ещё хотите? То ли в шутку, то ли всерьёз, говорил он команде, когда они работали на глубине. Да, я был одержим терминатором, я был одержим чужими, я был одержим бездной, и я буду одержим моим следующим проектом, заявляет он. Это просто мой modus operandi. Сделай или умри каждый день. Кроме фильма ничего не существовало. Время, проведённое под водой, под давлением в прямом смысле этого слова, разумеется, сказалось на нём отрицательно, но его ниистовство вылилось в съёмки на сухой площадке, а затем в постпродакшн и спецэффекты. То, что бунт не зашел дальше на царапанной на доске отчаянной колкости, странности с разгромленным трейлером и обычая команды носить футболки с уничижительными надписями — жизнь — это дно, а затем ты ныряешь еще глубже — объясняется тем, что никто на съемочной площадке не претерпел больше, чем Кэмерон. Каков бы ни был риск для актера, он брался испытать это первым, чтобы понять, каково это. За режиссёрой под водой его часто можно было увидеть в плавках и гавайской рубашке, благодаря чему он становился мгновенно узнаваемым, можно даже сказать, более близким. Таким был квантовый режиссёр Кэмерон, одновременно и частица, и волна, самый вдохновляющий и смелый руководитель и самый авторитарный. У его фильмов есть эго, так что их запаривать нельзя, говорит Бин. Но у него самого нет эго. Когда он закатывает истерику, это будто сам фильм закатывает истерику. Даже когда боевой дух подорван, остаётся настоятельная необходимость угодить ему. Заслужить этот кивок одобрения было всё равно что получить глоток кислорода. Выжить в бездне было знаком почёта. Существовал ли ещё хоть один режиссёр, который подвергал своё тело стольким испытаниям ради искусства? В ходе интервью, в середине съёмочного процесса, Кэмерон подсчитал, что провёл под водой 350 часов. После долгих дней, проведённых в резервуаре, Кэмерону и Гидингсу, прежде чем вернуться в реальность, требовалась декомпрессия. Поскольку времени было в обрез, Кэмерон подключил связь напрямую к шлему для созвона со студией и установил монитор, чтобы смотреть отснятый материал через окно декомпрессионной камеры. Когда вес шлема стало невозможно выдерживать, он повис вверх ногами, как летучая мышь, и попросил команду перевернуть монитор. Отснятый материал был поразительным, что преободрило уже изнервничавшуюся студию. Мы погрузились в яркие новые ощущения. Мир одновременно огромный и замкнутый. Затаим ли мы дыхание? Египетские голубые глубины, в сочетании с эстетикой машинного зала «Дипкор», который был едва ли просторнее, чем в подводной лодке, являются продолжением техно-нуарного вкуса Кэмерона, демонстрацией стиля. Следует отдать должное оператору Михаилу Соломону, нанятому для контроля съёмок на суше. Будучи худшим в мире водолазом, как язвительно заметил Кэмерон, он был решительно настроен погрузиться в воду, и после комичной череды опрокинутых реквизита и избитых масок начал вносить постепенные изменения. За 2-3 дня он произвёл революцию в подводном освещении, продвинув его на 20 лет вперёд, говорит Кэмерон. Гидингс продумал логистику подводной операторской работы, а Соломон разработал стратегию, как добиться спектра лунной синевы. Тяжкая ирония заключалась в том, что несмотря на то, что съёмки Безны считаются самыми сложными в истории, производство фильма стало предвестником упадка традиционного кинематографа. Понятие переломный момент употребляется слишком часто, в основном Кэмероном, но использование компьютерной графики для создания одной сцены длиной 75 секунд произвело революцию в кино. Кэмерон и не подозревал, что именно он выпустил джина CGI из бутылки. Когда на поверхность обрушивается ураган, обрывая связь с сушей, дипкора остаётся висеть на краю впадины, с заканчивающимся кислородом и энергией. Это и есть эффект домино, в котором Кэмерон стал мастером. Фильм раскрывается в нарастающем числе катастроф. В этот момент неземной разум является в виде извивающегося водного щупальца, псевдопод разведчик, как назвал его Кэмерон. Он поднимается из буровой шахты и передвигается по переходам Дипкор. По сценарию он превращается в копию лица Линдси, а затем Бада. Очередная отсылка к классике «Нападение щупальца» из «20 тысяч лье под водой» или одному из многочисленных фильмов Роджера Кормана, которое преподносится как «Сакральная встреча». Как обычно, режиссер не имел ни малейшего представления о том, как это будет работать. Кэмерон... избегал компьютерной графики. Это было очень трудоёмко и дорого, и его команда не была уверена, что сможет воспроизвести сложную колыхающуюся структуру воды. Именно поэтому Кэмерон обратился к Филу Типпиту, известному по визуальному эффекту голографические шахматы в первых Звёздных войнах. Кипит порекомендовал ему ещё раз поразмыслить о компьютерной графике и встретиться с Денисом Мьюрином из Industrial Light and Magic. Мьюрин, ветеран и мастер-джедай ILM, смотрел в будущее проницательным взглядом, но сама ILM в какой-то степени всё ещё отрицала будущее. Их подразделение компьютерной графики под названием Pixar не добилось значительного прогресса. К этому времени компьютеры стали неотъемлемой частью американской промышленности, а также киноиндустрии в плане управления камерой и монтажа. Постепенно они стали использоваться для анимации. Полигональные формы окружения внутри игры В троне 1982 год и трёхмерные голограммы в Возвращении джедая 1983 были впечатляющими, но всё ещё оставались компьютерной визуализацией цифровой среды. Их целью была компьютерно анимированная версия реальности. К 1985 году ILM создала для молодого Шерлока Холмса витражного человека, который стал первым персонажем полностью анимированным при помощи цифрового рендеринга. Кэмерону не хотелось ждать будущего. У него уже были зачатки попыток проникнуть в цифровой мир: термовижен и разнообразные навигационные дисплеи в чужих Ошеломленный демонстрацией извивающейся словно угорь вытянутой модельки, созданной АЛМ, и почувствовав возможности, выходящие из-за границы его настоящих требований, Кэмерон им доверился. Первые проблески «Аватара» замаячили на бледном горизонте. Он требовал от фирмы по спецэффектам не меньше, чем от любой составляющей съемочного процесса, Псевдопод должен был отражать окружение, капать и рябить, как поверхность бассейна. А когда обезумевший Коффи захлопывает дверь перегородки, перерезая водяной усик, он должен мгновенно каскадом упасть на пол. Жидкие зеркальные лица Мастрантонио и Хариса в итоге были получены благодаря усовершенствованной технике 3D-сканирования, которая использовалась для путешествия во времени в фильме Звёздный путь 4: Дорога домой. тонны кода, столь же непонятного, как инопланетный язык, писались в течение безумных дней и ночей методом проб и ошибок. Работа над псевдоподом заняла более 8 месяцев, дольше, чем основная съёмка. И спустя 30 лет она не теряет актуальности, будучи важным вкладом в получение Оскара за лучшие визуальные эффекты. Здесь также скрывается парадокс в основе бездны, в погоне за горьким вкусом реальности, Художник окончательно распахнул дверь в шоу иллюзий с дымом и зеркалами. Вышедшая в конце лета в момент успеха Бэтмена и третьего Индианы Джонса, бизнес стала единственным финансовым разочарованием в режиссёрской карьере Кэмерона. Я бы не сказал, что это был провал, но мы вышли в те же выходные, что дядешка Бак, и заработали меньше денег, сетует он. Окончательные сборы в США составили 54 миллиона долларов, против 64 миллионов долларов у дядюшки Бака. Но кто сегодня помнит дядюшку Бака, а бездну смотрят до сих пор. Они выбивались из графика уже на два месяца, постпродакшн превратился в борьбу не на жизнь, а на смерть, однако им пришлось столкнуться с еще одной чередой проблем — прежде чем Бездна наконец вышла на экраны 9 августа 1989 года. Впоследствии начался наплыв халтурных подражательных водных триллеров в духе Пирании 2. У таких фильмов, как Левиафан, Подъём с глубины и Глубоководная звезда 6, было преимущество, чтобы опередить Кемеронов в кинотеатрах, но их там полностью проигнорировали. Это не принесло облегчения, скорее бросило тень на потенциальный интерес к морской научной фантастике. Взращённый индустрией недобросовестного копирования, Кэмерон утверждал, что попросту не переживает и таком. Однако с тех пор он стал явственно скрывать свои планы. Его главной проблемой всегда была концовка. В стремлении достичь трансцендентных кубриковских нот, следуя по пути звёздных врат, фильм терпит фиаско. Длительность чернового варианта составила почти 3 часа, а в кульминации по сценарию неземные разумные существа угрожали человечеству огромной приливной волной. Мне нравится идея о том, что нас судят и признают виновными, объяснил Кэмерон, вдохновлённый другим апокалиптическим сном. Волны были символом смерти. Встреча с одним единственным хорошим человеком могла их остановить. Однако фильм был слишком длинным, он это понимал, и во время первого тестового показа ещё не законченные кадры с цунами были восприняты неоднозначно. Поэтому изнервничавшийся Кемерон, за которым оставался окончательный монтаж, обрезал сцены с волнами для показов в кинотеатрах. Даже руководство Fox поставило его решение под сомнение, не говоря уже о насмешках за Голливуд-репорта над концовкой, которая, по их словам, была в стиле парка развлечений Морской мир с инпланетной базой, всплывающей на поверхности и поднимающей пену, как в близких контактах третьей степени. Окончательный монтаж он отдал за 4 дня до премьеры. В 1993 году, возвращая волны в более длинное и целостное специальное издание, Кэмерон признал, что, возможно, потерял объективность. Однако даже в завершенном виде с использованием CGI этот сюжетный жест звучит неубедительно. «Бездна» — это сочетание наименее уверенной и наиболее яркой и захватывающей работы Кэмерона. Харрис и Мастр Антонио превзошли себя в выражении разочарования и страха. В качестве исследования эмоциональных связей фильм на высоте. Сложные подводные съемки придают ему ощущение ошеломляющего, всеохватывающего присутствия, с которым не могут сравниться все достижения «Аватара». Погружались ли мы еще когда-либо в фильм так же? Если отбросить вычурную моду и дурацкие танцы в ночных клубах в «Терминаторе», как и тот факт, что, по сути, именно Кэмерон открыл Арнольда Шварценеггера, то три его фильма, снятые в 1980-х, Оказывается, чему угодно, только не фильмами 1980-х. Безны он закрепил зубодробительную, заглядывающую в будущее эстетику, которая одновременно была производной Карпентер плюс Кубрик, помноженные на Лукаса, но со свойственным лишь Кемерону адреналиновым реализмом. Роль Юлинси он поставил точку в троице решительных, живых героинь Возможно, в борьбе за создание фильма что-то из истории ускользнуло от его понимания. Кэмерон не верит в бога, но понимает назначение религии и ищет божественное в контакте с инопланетянами. Почти Спилберговский трубный призыв к оптимизму ему не подходит. Он пытается забраться всё глубже в себя, и всё, за что он хватается, просачивается сквозь пальцы. Огорчается Зэнь Нью-Йоркер. Вид внеземного разума претерпел множество изменений, что говорит о его сомнениях. Кэмерон требовал единственного, самого внеземного, грациозного инопланетянина. Ему были нужны подводные ангелы. Окончательный вариант прозрачных акванавтов истоко сияющей подводной жизни, стеклянных, окаймлённых мистическим, переливающимся разными цветами оптоволокном элегантным, но не живой Рита Кемпли из The Washington Post не была впечатлена. Разрываясь между фантазиями и нагнетанием страха, Бездна балансирует между жуткими коридорами внутри и богоподобными существами, вылупившимися из кокона снаружи, в этой гигантской меломмкианской тарелке. Быть может, фильм оказался слишком серьёзным, слишком глубоким, если вам так угодно, и начал свой дрейф в коммерческих водах. Возможно, поэтому он дает такое представление о Кэмероне. Если «Титаник» был геркулесовым подвигом, то бездна воистину дантовой мукой, проверкой на прочность для всех, кто в ней участвовал, и в первую очередь для Джеймса Кэмерона. Но это также и фильм, наиболее приблизившийся к тому, кем он является на самом деле, неотвратимо влекущий режиссера в неизведанные воды, чтобы рискнуть всем, что... и снова погрузиться в морское лоно. Ненадолго перенесёмся в 26 марта 2012 года. Кэмерон в открытом море у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Сейчас решающий момент его проекта, более сложный и напряжённый, чем любые съёмки. Сегодня вечером на специально построенной подводной лодке, ярко-зелёном торпедообразном судне, которое он помогал проектировать, Кэмеран погрузится на дно Марианской впадины. Если точно просчитанная баростойкость подведёт, его раздавит в мясную лепёшку. Но если всё пойдёт по плану, он погрузится глубже, чем любой человек в истории. С камерами, установленными в рассчитанные на одного человека подводные лодки, среди нагромождения высокотехнологичного оборудования, Он снимается в главной роли в документальном фильме 2014 года Вызов бездны. Мы видим, как Джим опускается на глубину 7900 м, а затем ещё глубже. Фантастика становится фактом. Бездна воплощается в реальность. В своей вязаной шапочке и с бородой он похож на кусто. Когда он достигает дна, GC 1898 метров ниже уровня моря то сталкивается с безлюдным инопланетным миром, населённым редкими, странными формами жизни. Не с инопланетянами, конечно, но эти человекообразные не так уж сильно отличаются от его неземного разума или цифрового населения Пандоры. В течение 3 часов он лицезрит это безмолвное царство, а затем спокойно сбрасывает балласт и возвращается на поверхность. Это моя церковь, говорит он, понижая голос в благоговении. Лишь здесь, внизу,